Глава десятая. София. Ну, вот и все. Андрей ушел. Видимо, понял, что бесполезно пытаться обманывать меня дальше. Слишком многое знаю. И вот, с одной стороны, это вроде бы должно принести облегчение, но с другой... Я до этого слишком далека, раздирает тоской. По папе, конечно же. Наверное, боль утраты мешает мне злорадствовать или даже радоваться избавлению от лжеца и предателя, который слишком многого хотел и в итоге останется ни с чем. Хотя такие ублюдки, как он, по жизни прорвутся, конечно, но к черту его и мысли о нем. Даже не важно, с чего вдруг этот щедрый жест с квартирой. В конце концов, жмотом моего скоро уже бывшего муженька никогда нельзя было назвать. помочившись открываю телефон и блокирую Андрея везде. Да, я ему преждевременно сказала, что он уже в ЧС, но заношу туда без малейших колебаний. И весь оставшийся вечер о нем даже не вспоминаю. Вместо этого сижу с любимым вином, который муженек мне вчера купил рассчитывая на романтичный ужин и листая семейные альбомы, рыдаю. Натыкаюсь и на открытки, сделанные мной папе, вспоминая многое. А ведь и мамы уже давно нет. По сути, совсем одна я осталась, а значит, обязана справиться. Весь вечер мне пишет финансист о том, как продвигаются дела, По поводу похорон тоже уже много известно. Андрей успел решить вопрос с местом на кладбище возле моей мамы, с погребальной службой, отпеванием и в ритуальных уже много чего заказал. Папа привезут сегодня ночью, а завтра днем уже похороны. Оперативно продвигаются вопросы, ничего не скажешь. И без моего на то участия. Но это как раз та помощь, которую я готова принять. Сомневаюсь, что смогла бы сама. Слишком вольно даже думать о папе, как о мертвом. Гроб ему выбирать. Раз уж Андрей чувствует потребность сделать все самому, пускай. Может, и вправду считал папу другом. Каким бы лицемерным ни оказался мой муж, я верю, что проводить бывшего босса в последний путь он хочет искренне. А значит, ничего не омрачит. Мрачнее уже и некуда. Вырубаюсь я за столом то ли от вина, то ли от усталости, и даже умудряюсь так проспать три часа, проснувшись в самый разгар ночи. Только вот лучше бы не просыпалась. От возвращения в реальность выть хочется. Измена Андрея, его долгий обман и, главное, смерть папы. Не могу я все это одна вывозить. И с подругами делиться не хочу. Вместо этого набираю совсем другой номер. Вот так просто, посреди ночи. Прекрасно сознаю, что, скорее всего, мне не ответят, а, увидев утром такой наглый звонок, заблокируют и окончательно забудут о моем существовании. Но сейчас не могу иначе. Хочется хотя бы попытаться. Вчера мне почти удалось забыться с Ваней до тех пор пока мы не уденились в веб комнате и все окончательно не полетело в бездну в бездну по имени андрей думать о котором я больше не должна и не буду только по делу сначала похоронному потом по брак разводному привет грустто незнакомка как ни странно сразу отвечает ваня почему так поздно не спишь Впервые за долгое время слабо улыбаюсь такому естественному отклику. Неудивительно, кстати, что он меня так назвал. В первый раз, когда обратился, тоже. А потом, когда я обломала его сексом, наверняка только убедился, что что-то у меня не так. Спрашивать не стал. Еще один плюсик ему в карму. У меня папа умер, выдавливаю горькую правду, стараясь не сорваться на всхлип. И вроде получается, хотя голос чуть дрожит. «Прости, что так поздно звоню. Мне очень плохо». Знаю, что наверняка это все звучит жалко, мол, знакомому мужчине. Скорее всего, он в недоумении, почему я по этому поводу не могла излить кому-то более близкому. Ну, или думает, что у меня таких вообще нет. Неважно. Все это не имеет значения и ибо с того я в глазах Вани наверняка сплошная проблема. Лишь бы не молчал, не оставлял одну. — Вчера? — сочувствующе спрашивает он. — Поэтому ты такая разбитая была? Нервно и невесело ухмыляюсь. Стала бы я в клуб идти напиваться и напрашиваться на секс, если бы у меня папа умер. Так себе способ пережить утрату. Впрочем, измену и обман тоже не так надо было. Завтра похороны, вместо прямого ответа говорю. Поверить не могу. А мне очень жаль, мягко откликается он. Хочешь, я пойду с тобой? Постараюсь поддержать. Глупо отрицать, что мне хочется согласиться. Даже не знаю, почему. Потому что среди работников папы, его друзей, Андрея и нескольких моих подруг мне будет не по себе. Никто из них не знает о предстоящем разводе. И своеобразно унизить муженька, держать рядом с совершенно другим мужчином, будет кстати. Не говоря уж о том, что это будет самый подходящий посыл и для самого Андрея. Вернее, прежде всего, именно для него. Он говорит со мной так, будто не теряет надежды заполучить компанию. А иначе как объяснить его ласковый взгляд, участливые жесты и типа беспокойства за мое состояние? Он всегда был убедителен в каждом слове и действии, но теперь я не могу ему верить и не буду. Раз муж ведет себя так, будто ему есть дело, мне стоит защищаться от любых его попыток в отношении меня или компании. С другой стороны, превращать похороны папы в шоу для всех уж точно не стоит. Там будет достаточно народа. И меньше всего мне надо, чтобы они в какой-то момент переключили внимание на нас с Ваней. Он, кстати, не торопит меня с ответом, хотя молчу уже немаленькое количество времени. Все-таки это, на удивление, чуткий мужчина. Раньше Андрей мне тоже казался таким. — Там будет мой бывший муж, это не очень удобно, — решаю сказать честно. — Бывший муж? — тут же реагирует Ваня. Не столько с удивлением, сколько с напряжением в голосе. Вздыхаю. В отличие от Андрея, я толком не умею врать. Да и зачем? Пока Морозов мне не бывший муж, но я в любом случае это исправлю. Ваня имеет право знать, что этот брак не закончился довольно продолжительное время назад, а буквально существует до сих пор. Мы сейчас разводимся, немного неловко выдаю я. Мнусь, размышляя, что тут добавить, как Ваня неожиданно уточняет сам. Он тебе изменил? Цепенею, а сердце ускоряет темп. Почему именно такое предположение? Я выгляжу жалко с этим звонком и наверняка отчаянным голосом. Умом понимаю, что ванюш точно не стремился унизить меня вопросом, но эмоции выступают вперед. Хочется вывалить что-то грубое и не столько даже напомнить, что это не его дело. Но каким-то образом я умудряюсь почти спокойно спросить. С чего ты взял? Предположил по твоему поведению, — мягко поясняет Ваня. Проанализировал потом. Ты не столько хотел меня, сколько хотел это сделать, а я оказался подходящей кандидатурой. Как ни странно, такое объяснение будто успокаивающе действует. Вместо того, чтобы злиться на нового знакомого, вспоминаю его бережные ко мне отношения тогда. И ведь вообще-то крупно его обломала а он не в обиде, еще и общение со мной продолжает. Причем, как выяснилось, безошибочно у себя в уме поняв, что это вообще все было с моей стороны. Извини, только говорю тихо, не отрицая его догадку. Если и начинать двигаться кому-то навстречу, то лучше делать это с честности У Вани с ней, судя по всему, проблем нет. Он легко принимает мое извинение и почти сразу переводит тему. Мы говорим о многом. О папе, каким он был, о школьных временах, поездках по миру, даже о работе. Я рассказываю про свою и про то, что придется ее сменить, и взять на себя руководство папиной компании. А еще выясняется, что мой новый знакомый тоже работал в компании международного уровня, какая у папы была, и на хорошей должности заместителя начальника. Но уволился, когда босс решил сменить курс в пользу большего выхлопа с меньшими затратами. Качество продукта начало портиться, а для Вани был принципиальный вопрос — чтобы покупатели получали лучшее, как и привыкли. Меня неожиданно осеняет и я говорю сразу вслед за мыслями. Мне будет нужен новый заместитель руководителя в моей компании. Может, я не буду никого искать, а им окажешься ты? Ведь сейчас на этой должности Андрей Морозов. Человек, который уж точно покинет компанию, когда я стану ее полноценной владельцей. И пусть у нас разные направления... Бывшая компания Вани повязана на косметических средствах, а Пайпена — на цифровой технике. Но принципы ведения бизнеса ведь в целом схожи. Эх, понимала бы я в этом хоть что-то. Заманчивое предложение. Как ни странно, Ваня, кажется, не считает неуместными мои слова. — Так соглашайся, прошу я конце концов, явиться с новым знакомым лучше не на похоронах, а уже в компании, когда я соберу всех, а это значит, что и Андрея пока что тоже. Объявлю о кадровых перестановках и сокращениях. И нет, я не злорадная, но с удовольствием посмотрю, как изменится его лицо. Особенно, если дам понять, что Ваня может заменить его не только в должности. Хорошо, когда подходить. Усмехаюсь, решив даже не задумываться о причинах авантюрного настроя Вани. В конце концов, новую работу он наверняка ищет, почему бы нет. Ему это тоже выгодно. Завтра в офис никто не выйдет. Хороним папу. Компания принадлежала ему, но дела никуда не денутся. Поэтому послезавтра, ладно? Договорились.